Глава четвертая Олег Петрович, зыков, стоя у калитки, помахал старому альпинисту рукой. «А, скалолаз новоявленный!» — вытирая руки тряпкой, Горячев пошел навстречу. «Ну, раз живой, значит, все прошло хорошо, чему-то научился!» «Спасибо вам за науку!» — улыбнулся Алексей. «Вот принес вам снаряжение. Возвращаю в целости и сохранности!» Лейтенант протянул Горячеву вещмешок, в котором лежала его пуховая безрукавка и когти. Старый альпинист взял вещмешок, взвесил в руке, а потом покачал головой. Алексей с большим удивлением заметил, что палец альпиниста торчит в дырке. — Значит, все прошло хорошо? — снова спросил Горячев. — Ах ты, черт меня побери! — мысленно выругался Зыков. — Все-таки этот гад успел выстрелить вместе со мной, а я и не заметил. — Значит, одновременно выстрелили, а я в горячке схватки и не понял. Он виновато улыбнулся старику и пожал плечами. — Да вот, за камень зацепился, видать. Да чего переживать, за штопаю или новый выдадут. Вещь казенная, списанию подлежит. — За камень? — усмехнулся Горячев. — Ну, пусть будет за камень, мне в ваши дела лезть ни к чему. Ты возвращать-то не спеши, Алексей. Если надо, так пользуйся. Мне это все не к сроку, да и куда уж. А если еще чего из снаряжения надо или совет какой, так говори прямо, чем могу-помогу. «Нужен совет, Олег Петрович», — серьезно ответил Зыков. Горячев махнул рукой и пошел к дому. Проходя мимо сарая, Алексей увидел, что старик занимался починкой велосипеда. Рядом с разобранной машиной лежали три колеса, видимо, найденные в развалинах. Горячев явно пытался из нескольких раскрученных велосипедов собрать один, на котором можно было ездить. В доме на печи парил чайник. Альпинист снял его и стал разливать по чашкам кипяток. Зыков обрадовался тому, что не забыл захватить для старика немного гостинцев из своего пайка. Он достал из вещмешка буханку черного хлеба, две банки консервов, пакетик с чайной заваркой и несколько колотых кусков сахара. Старик посмотрел на такое богатство, но отказываться не стал. Сказал только спасибо себе под нос и достал из ящика кухонного стола нож. «Ну ты спрашивай, спрашивай, раз за помощью пришёл», нарезая хлеб и открывая консервы, сказал старик. «Небось, время у тебя всё по часам расписано. Это мне старику делать нечего. По мне так я с тобой сутками чьи гонять могу. А то и чего покрепче, если располагаешь. Да только тебе не досуг, наверное, так что говори». «Я вот о чём хотел посоветоваться, Олег Петрович», задумчиво сказал Зыков. «За время войны я видел у немцев горных егерей». Видел, какие у них ботинки с металлическими вставками на подошве и каблуках. Я там наверху на скалах нашел место, где лежал снайпер, который стрелял в нашего офицера, находившегося у госпиталя. Так вот, там на камнях он оставил царапины, когда укладывался, когда лежал и выжидал. Хорошие такие царапины, такие можно только нашими когтями оставить. Это у него была не военная обувь, не трофейная, это специальное альпинистское снаряжение». «И о чём тебе это говорит, Пинкертон?» «Кто?» — не понял Зыков. «Пинкертон, сыщик такой знаменитый американский, не читал про такого? Ещё в прошлом столетии жил. Ну да ладно. Ты рассказывай, рассказывай». Так вот я и подумал, что снаряжение он взял у кого-то из города. Оно, конечно, могло у него оказаться чёрт знает откуда, возможно, из другого города. Но всех версий я проверить не смогу, поэтому хочу проверить одну и самую реальную. Он такие ботинки и когти к ним раздобыл в Новороссийске или в пригородах. Но вы сказали, что никого из альпинистов в городе не осталось? — Верно, говорил такое. Горячев поднял блюдце с налитым в него чаем и смачно отхлебнул. — Да только я же про людей говорил, а не про имущество. И что? — насторожился Зыков, чувствуя, что альпинист что-то знает и может помочь советам. «Ну что тебе сказать?» — старик поставил блюдце и вытер вспотевшую шею старым рваным полотенцем. «Снаряжение дорого стоит. Не у каждого оно было свое до войны. Да и альпинизмом занимались единицы. Я всех наперечет знал. В основном теплые вещи были свои у каждого. Ледорубы, горелки, керосиновые. Две палатки на руках были, это точно». А по большей части всё, что денег больших стоило, приобреталось клубом. Где городские власти помогали, где мы сами скидывались и покупали. Вот клинья, карабины, верёвки – это всё общее было. Брали в клубе, когда на восхождение шли. Очередь была за ними. То из и ботинками, кошками. Ты видел, что от клуба осталось? Немчура растащила имущество. А что касаемо городских альпинистов, так из двенадцати человек восемь на фронте воюют. «Девчонка у нас была боевая. Анастасии ее звали. Она в госпитале работала, с госпиталем и ушла, когда сюда фашист пришел. Не видал я ее больше. Ну и еще трое. Я, значит, и двое постарше меня ветераны. Живых вы их видели?» «Кузьмин погиб, наверное. Бомба в их многоквартирный дом попала на рассвете. Никто не успел выйти. Все под развалинами и погибли. Точно не могу сказать, но говорили так. Да и не видал я его больше». А вот Прохоренко Семёна я встречал ещё при немцах. С рынка он шёл с тележкой. Остановились, поболтали. Он всё на ноги жаловался. Помороженное не у него. Он у нас самый опытный был в клубе, председательствовал. У него своё снаряжение имелось. Привозил из-за границы. Он в международных командах на восхождение ходил. — Олег Петрович, а адрес? Адрес Прохоренко у вас есть? — Хм, — задумался старик. — Адрес, говоришь? «А может, ты, Лёша, и прав. Можно его по адресу найти. Да только там сейчас чёрт ногу сломит столько разрушений. Не найдёшь ты, а я знаю, где его искать. Ну, почаёвничали и будет». Горячев решительно поднялся из-за стола, перевернув чашку в блюдце вверх дном. Алексей тоже поспешно поднялся, поправляя портупею и разглаживая складки гимнастёрки под ремнем. Вещмешок он пока решил оставить у горячего дома. Старый альпинист снял с гвоздя ношенный латанный пиджачок, водрузил на голову кепку и повел лейтенанта через двор на зады, где имелась еще одна калитка, ведущая в соседний переулок. И снова перед глазами картина страшных разрушений. Центральные улицы уже расчистили, убрали обломки зданий с проезжей части, тротуаров, а здесь, в некогда тихих переулках, все еще завалено обломками, остатками зданий чернеют следы пожаров, Из домов, которые уцелели хоть частично, в которых можно было как-то ютиться, остались единицы. Зыков и старый альпинист осторожно шли по протоптанной тропе среди развалин. Горячев не смотрел по сторонам, или ему было до такой степени больно смотреть на эту картину страшных разрушений, человеческого горя, или он уже насмотрелся, его уже не пугало все это, зачерствело все внутри от общего людского горя. А вот Алексей смотрел, он постоянно крутил головой. В глаза бросались остатки стен, где в оконном проеме еще болталась на ветру занавеска или зеленый абажур виднелся среди кирпича. Раньше он висел под потолком над общим столом, где собиралась семья, а теперь... А вон кукла, придавленная кирпичом, вон плюшевый медвежонок с оторванной лапой. Жизнь, судьбы, все разорвано в клочья, многое безвозвратно потеряно. Какое же это страшное слово навсегда, неожиданно подумалось Алексею. И дом можно отстроить заново, и город, и заводы, а вот вернуть близкого человека невозможно. И сколько их уже таких, потерянных навсегда, ушедших в небытие, оставшихся только в памяти. «Вон, видишь, одноэтажный дом из красного кирпича», — указал рукой Горячев. «Тоже чудом уцелел. Только половину крыши у него снесло, да от пожара уберегло каким-то чудом. Там Семен и живет, бывал у него». Когда Алексей и с Горячевым подошли к дому по расчищенной тропинке, с которой были убраны крупные обломки, ветви погибших от взрывов деревьев, то настало время удивляться еще больше. Перед крыльцом дома было не только все тщательно выметено. Там стояла собранная из разных досок и брусков лавка со спинкой. Обложенные кирпичом три ухоженные клумбы радовали глаз. Чувствовалось, что здесь живет не просто человек, который любит порядок и старается его поддерживать из последних старческих сил, а еще и человек, в душе которого не погибло чувство прекрасного желание украсить этот мир, хотя бы вокруг себя, хотя бы в своем дворе. «Эй, Семен Иванович!» — крикнул Горячев и, подойдя к окну, постучал в стекло. Половина окна была забита фанерой, да и остекленная часть была не целая, а составлена из двух кусков. На стук никто не отозвался. Горячев подождал и постучал снова, проворчав. «Спит он там, что ли?» Потом старый альпинист покачал головой и сказал. «Ладно, заходи, не осерчает. Не чужой я ему. В гости хаживали друг к другу не раз». Горячев потянул на себя дверь, отозвавшуюся унылым скрипом, и они вошли в темные сени. Здесь пахло травами. Видать, Прохоренко занимался сбором лекарственных трав и сушил их в сенях. Присмотревшись, Зыков и правда увидел развешанные под высоким потолком пучки трав. Горячев открыл дверь в дом и снова громко позвал старого товарища, но потом как-то странно осёкся и замер на пороге. Алексей заглянул через плечо альпиниста и сразу понял, что здесь что-то не так. Он уже со двора понял, что здесь живёт человек не просто аккуратный, а просто ушибленный в вопросах порядка. Два половика были скомканы так, как будто об них кто-то споткнулся, а потом со злостью пнул. Старый шкаф и комод были открыты, часть вещей лежала на полу. Здесь были и брезентовые куртки с пропиткой от влаги, и теплые высокие носки, перчатки и меховые рукавицы, даже два шерстяных подшлемника. — Что здесь произошло? — спросил лейтенант. — Мне кажется, что такой беспорядок тут не по вине хозяина. Как вы считаете, Олег Петрович? — Ох, не нравится мне все это! — проворчал Горячев, вошел в комнату, озираясь по сторонам. Нравится тут было нечему. Глядя, как альпинист шаг за шагом обходит помещение, Алексей решил не мешать ему и уселся на лавку у окна. Горячев присел на корточки у шкафа, взял несколько вещей, отложил в сторону, задумчиво продолжил обход. У дальней стены возле печки он открыл деревянные дверки, языков увидел встроенный шкаф, в котором на стене висел плотницкий инструмент, там же он увидел ледоруб, большой моток веревки. «То ли Семен куда-то в спешке собирался», — наконец проговорил Горячев. «То ли кто-то без него что-то тут искал», — вставил лейтенант. «Уж больно все это похоже на обыск, причем торопливый обыск. Что они могли искать, Олег Петрович?» «А ведь ты был прав, Алексей», — альпинист обернулся и хмуро посмотрел на Зыкова. «Ботинок нет», — Хорошие были ботинки у Прохоренко, итальянские, утеплённые. Он в них на Эльбрус со мной ходил. Кошек тоже нет. Горелки я не вижу керосиновой. Ещё кое-чего из снаряжения. Керосиновая? Не спиртовая? — поспешно спросил Зыков. Керосиновая? А что? — насторожился альпинист. Просто на меня напал наблюдатель в предгорьях, как раз под тем местом, где снайпер лежал и откуда он стрелял. У него там горелка была, но спиртовая, и запас спиртовых таблеток для нее. И ботинок у него не было, он в кирзовых сапогах был. Знаете, что это означает? То, что снайпер не единственный, или еще есть места, откуда он может стрелять или будет стрелять. — Семен не мог, если ты об этом подумал, — с угрозой произнес Горячев. — Ничего такого я не подумал, — отмахнулся Алексей. Он встал, подошел к старому альпинисту и добавил уже тише. Я подумал о том, что с вашим старым другом случилась беда. Посмотрите сюда. Горячев присел на корточки возле порога, Алексей опустился с ним рядом, разглядывая смазанное пятнышко крови. Кровь была свежая. Капитан Бойко стоял перед обнаженным трупом диверсанта, которого застрелил Зыков и мрачно смотрел на него. Труп фотографировал специально вызванный боец из армейской многотиражки. Алексей сразу понял, что капитан злой, как сатана. Тот стоял, засунув руки в карманы и методично раскачивался вперёд-назад с носка на пятку. Деревянный рассохшийся пол скрипел под ним так же методично и раздражённо. Распоротая по швам одежда, распотрошённые сапоги убитого Алексеем наблюдателя лежали рядом на полу в ряд с другими вещами. — Ну что, пустышку-то нам подсунул Алексей, — глухим голосом произнёс Бойко. «Обрубил ты все концы своими меткими выстрелами». «У меня не было другого выхода», — со вздохом отозвался Зыков, понимая, что это не оправдание, а скорее признание своей несостоятельности как оперативника СМЕРШа. «Но зато я нашёл лёжку снайпера». «Вообще-то ты нашёл порванный шнурок и пару царапин на камне. Всё остальное к делу не пришьёшь. Да и это тоже так себе доказательство». «По отдельности, да». Сдерживая горячность, возразил Зыков. А если на все посмотреть, как на цепочку фактов? Там был снайпер, который лежал и долго ждал. Двенадцать окурков — это долго, товарищ капитан. Снайпер, который дождался и промахнулся. Я понимаю, совпадение в том, что Белецкий в момент выстрела нагнулся. Бывает такое. Но я что-то не очень верю в снайпера, который промахивается. А наблюдатель в том месте, где снайпер поднимался на скалы к своей лежке. «Расчищенный, кстати. Наблюдатель вот он. А еще есть факты, о которых вы не знаете, и я сейчас вам расскажу». Языков начал старательно и обстоятельно рассказывать об альпинистском клубе, о Горячеве и Прохоренко, о том, как они пришли к Прохоренко сегодня и нашли у того в доме следы обыска, и как Горячев сообщил о том, что могло пропасть у Прохоренко из дома из альпинистского снаряжения, и о смазанном пятне крови на пороге тоже рассказал. Замолчав, Зыков заметил, что в углу комнаты сидит еще один человек в морской форме с погонами капитана-лейтенанта. Тот слушал, подперев подбородок пальцами и с прищуром смотрел на Зыкова. — Слушай, Вася, а ведь лейтенантик-то прав, — неожиданно сказал он и поднялся легко по-спортивному, как будто у него не ноги, а пружины. — Давай знакомиться. Капитан Грушин из отдела СМЕРШ флота. А ты, значит, Зыков? Ты с морскими пехотинцами из 255-й плацдарм брал? Наслышаны, наслышаны. Я так считаю, Василий, что нам бойцов поднимать надо и прочесывать окрестности. Тело искать надо этого Прохоренко. Будет тело, и тогда все встанет на свои места. А без тела, сам понимаешь, ушел за водой и пропал. Мало ли, с сердцем плохо. Возраст все-таки. Да ладно, Паша, я и сам понимаю, отмахнул собойка. Давай так. «Поднимай своих матросиков, я возьму комендантскую роту, сейчас на квартиру к этому Прохоренко, все зафиксируем, а через час начнем прочесывать развалины. Не станет его никто тащить далеко, уверен, что тело неподалеку спрятали. Им ведь главное, чтобы быстро не нашли, а потом уже все равно мы на шаг или два отстаем. Ты вот что скажи, Алексей. Зачем снайпер стрелял в Белецкого? Какие у тебя есть соображения?» «Я не знаю, как сформулировать», — ответил Зыков, покусывая от напряжения губу. «Вы опытнее меня. Можете смеяться?» «Тебе что важнее?» — с удивлением глядя в лицо Алексею спросил Грушин. «Чтобы над тобой не смеялись или врага схватить, не дать ему человека убить, ты уж определись, юноша». «Он, или точнее, они хотят, чтобы мы думали, что снайперы охотятся за старшими офицерами Красной Армии», — выпалил Зыков. А дальше, продолжая смотреть на тело диверсанта, проговорил Бойко, какие их действия дальше? Будут продолжать нас отвлекать, заставят гоняться за снайпером, а сами в этот момент займутся главной целью? — Нам нужен свой настоящий снайпер, хороший снайпер, ас, — предложил Алексей, — и нужно усилить патрулирование окраин, особенно северных, северо-западных и северо-восточных. В госпиталь Алексей пришел, неся на плече почти полный вещмешок спелых яблок. В палате, где лежал Самохин, лейтенанта встретили восторженным гулом. Бойцы сразу накинулись на витамины. Вошедшая санитарка стала отбирать яблоки, увещевая раненых сначала помыть фрукты и не распространять возможную заразу. Посмеявшись, глядя на созданные суету и шум, Самохин с лейтенантом вышли на улицу. Закуривая, боец посмотрел на служенные на колене у Алексея опустевший вещмешок и понимающе кивнул. Что в переделке побывал? Дырочка я смотрю от пули. Я нашел место, откуда стрелял снайпер, признался Зыков. Вон там в скалах, если смотреть отсюда градусов на десять севернее водонапорной башни. Поздравляю, выражая одобрение, покачал головой бывший борец. Это, надо сказать, большая удача. Все равно, что иголку в стоге сена найти. Помнится, ты мне так и говорил недавно. А я и сейчас это говорю. И что дальше делать думаешь с этим? У каждого камня красноармейца не поставишь? Да и нашумел ты, я смотрю. Не думаешь, что спугнул вражину? Я думаю, что они даже обрадовались тому, что я нашел Лешку, нашел доказательства работы снайпера, что добыл доказательства, что это была не шальная пуля на излете. «О как!» — удивился Самохин. «Думаешь, что они хотят, чтобы вы так и думали, что кто-то охотится за старшими офицерами в тылу? Интересная мысля, а что придумать опосля? А что у них на самом деле в головах? Что-то посерьезнее? Я так думаю, что застрелить полковника или генерала и без всяких фантазий ущерб для армии немалый. А что же они этим хотят скрыть? Что-то еще страшнее? Взрыв в порту?» «Водопровод взорвать или воду в нём отравить? Что страшнее это, лейтенант?» «Да об этом мы думаем», — уже отмахнулся Зыков. «Там люди работают, если что, то предотвратят диверсию. И патрулирование усилили. А я вот всё думаю. Если они нас отвлечь снайпером пытаются, то почему они так готовятся именно к работе снайпера? Они одного старика угробили, снаряжение альпинистское кое-какое забрали. Кстати, у единственного в городе, у кого оно было». — Зачем? — Чтобы по горам удобнее ходить, — пожал плечами Самохин. — Но если это отвлекающий маневр, зачем так рисковать, столько следов оставлять? А если они не отвлекают, а правда прислали группу снайперов или оставили в тылу для террора? Убивать руководителей из органов государственной власти, старших офицеров? — Вам свой снайпер нужен. Лучше своего снайпера никто про вражеского снайпера вам ничего не расскажет. Он его в два счета раскусит. У нас на фронте так бывало. Появится у немцев на передке снайпер. Матерый, хитрый. Наши попытаются его перехитрить, а он пару молодых да неопытных снайперов убьет, тогда начальство и задумывается. А чего это он тут появился? Чего замыслил? И присылают нашего опытного. И начинается у них дуэль «Кто кого перехитрит, значит». «Знаю. Сам к начальству с такими просьбами обращался, когда взводом командовал, согласился Зыков. Обещали нам прислать опытного человека. Сказали, что издали приказ по городу старшим офицерам открыто не ходить, погоны и форму не выставлять на показ, в отдельных случаях надевать форму среднего комсостава с соответствующими погонами». «Ты вот что, лейтенант!» — затянувшись и махоркой и тихо заговорил Самохин, наклонившись к плечу Зыкова. «Ты сам взводным был» ты боевое охранение выставлял и наблюдение за передвижением фрицев выставлял ты главное вспомни чем больше людей задействовано в боевой операции тем больше организовывать надо и питание нужно и оружие с боеприпасами и личное имущество опять же время и силы на устройство окопчика или где-то удаётся своих бойцов разместить потребуется один боец и сам всё для себя организует а для трёх уже помощь нужна вот и здесь так же «Если ты уверен, что снайпер не один, что их тут целая группа, то вот и подумай, где они в городе столько оружия будут хранить? А ведь его в нужное время в нужное место надо притащить. А как на патруль напоришься?» «Правильно, Самохин», — обрадовался Алексей. «Они, Лёшки, должны подготовить и всё самое необходимое там разместить, чтобы в нужный момент человек туда добрался и минимум времени ему на подготовку потребовалось, чтобы всё уже готово для него было». Вот-вот, кивнул солдат, снова затягиваясь табачным дымом. Чтобы всё это подготовить, им время нужно. А ты думай, где они могут ударить? Там и ищи, там лёжки у них, если они снайперами работать будут. Вилли резко затормозил, подняв клубы пыли. Зыков отошёл в сторону, прикрывая лицо локтем и кашля. От машины к нему уже бежал капитан Бойко. — Вот, а я за тобой в госпиталь собрался ехать. Ты там фронтового товарища пошёл навещать, так мне передали? — Что случилось, Василий Егорович? Группа прочесывания нашла старика, ну, того самого пропавшего альпиниста Прохоренко. «Убит — Убит? — упавшим голосом спросил Зыков, сразу подумав о том, как переживёт это известие Горячев. — Да, без сомнения, — ответил капитан, рассказывая подробности, пока они шли к машине. Они его ударили каким-то тупым тяжелым предметом по голове. На черепе просто гематома. Кровь на пороге они в торопях, а скорее в темноте не заметили. Когда старик упал, он разбил себе нос. Отсюда и пятно крови. Скорее всего, умер он сразу, потому что его не добивали. Оттащили метров за сто и бросили в погреб разрушенного дома. А сверху забросали досками и мятым кровельным железом. «Значит, все та же цепочка», — Зыков остановился и положил руку на крыло машины. «Василий, мне нужно снова идти в горы. Должны быть лёшки, причём подготовленные, даже с оружием. Если я прав, тогда они охотятся на кого-то очень важного, с высоким положением, и даже мы с тобой не знаем о визите в Новороссийск, кого-то из генералитета или членов правительства. Может запросить главное управление СМЕРШ?» «Ты что?» — усмехнулся Бойко. «Такие визиты организуются при максимальном уровне секретности. Кто же нам с тобой сообщит о таком?» — А вот сообщить о наших подозрениях надо обязательно. Я сегодня же отправлю сообщение, а Грушин доложит по своей линии через СМЕРШ флота. — Тем более... — Что тем более? — Бойко вдруг понизил голос и схватил Зыкова за рука в гимнастерке. — Что тем более? Ты спятил? Куда ты собрался идти в одиночку? Тебе в первый раз повезло, тебя чуть не шлепнули. А могли и не сразу шлепнуть, а сначала сведения из тебя вытянуть. Ты этого хочешь? «Возьми с собой взвод солдат или моряков и хоть живи там в горах сутками. Ищи, прочесывая все, что хочешь. Я тебе не начальник, запретить не могу, но ты голову включи, Лёша, Здравый смысл включи». «Как раз здравым смыслом я и руководствуюсь», — вздохнул лейтенант. «Взводом я там всех распугаю. И сусликов, и орлов, и диверсантов. Стоит только такой толпой начать поиски, и они уберут все Лёшки и лягут на дно. Один я это буду делать незаметно». Ну и теперь, наученный горьким опытом, буду осторожнее. Несколько часов, находясь на крыше водонапорной башни, Зыков рассматривал в бинокль скалы. На карте он отмечал места, где можно устроиться снайперу. Он даже придумал для себя классификацию. Непонятное место, возможное место, место наверняка. За время наблюдения Алексей надеялся заметить блеск стекла на оптике винтовки. Чтобы самому не выдать себя, он наблюдал за окрестностями во второй половине дня, когда солнце светило на скалы с запада и мог быть заметен отблеск. На всех трех километрах участка от порта до северных окраин города он наметил себе шесть участков для проверки. Учитывая, что снайпер стрелял на северной окраине города, Зыков решил отсюда и начать свои поиски, двигаясь по скалам в сторону моря. Местами ему придется спускаться вниз, а в двух случаях, видимо, проще пройти горами от одной, вызывающей подозрение точки, до другой. Так будет быстрее. Первый участок был одним из самых подозрительных. Рельеф, какой только мог разглядеть в бинокль Алексей, его настораживал. И вот, остановившись на рассвете внизу у скал, он прикрепил к сапогам кошки и стал подниматься. Сначала ему удавалось идти, огибая скалы по мягкой почве, даже по траве. Потом ситуация осложнилась. Ему пришлось сделать большой крюк и потерять почти два часа, чтобы обойти опасную осыпь. Но теперь он уже не шел, а лез по скалам, как ящерица. И уклон был не очень большой, но неровности, обилие трещин и отколовшиеся куски породы заставляли двигаться осторожно, почти на четвереньках. Когда солнце поднялось в зенит, лейтенант остановился, вытирая рукавом потный лоб. Нужное ему место, откуда удобно стрелять снайперу, находилось справа от него и чуть выше. Он мог пройти напрямик, но если там стрелок, если там лежит наблюдатель, то он Алексея сразу увидит. Значит, придется снова сделать крюк и подойти к нужному месту слева и чуть сверху. И когда, потеряв целый час на этот обходной маневр, Алексей подошел к намеченной точке, то понял, что для стрельбы для снайпера она совсем непригодна. Тут стоять, трудно не говоря уже о том, чтобы лежать и целиться, а снизу все казалось по-другому, и с этой точки простреливался вокзал и электростанция. Перекусив и немного отдохнув, Алексей двинулся ко второй точке. Пологая часть склона позволяла почти весь путь пройти по горам, не спускаясь вниз и не поднимаясь снова. Здесь было красиво. И отвесные скалы с глубокими трещинами, отколовшиеся куски породы порой напоминали изваяние в древних римских тогах или мрачных демонов со сложенными за спиной крыльями. А местами попадались красивые поляны с зеленой травой и осенними цветами. Отсюда вид на город был закрыт каменистой грядой, так что здесь снайпера искать не было смысла, и Алексей двинулся ко второй намеченной точке. Неожиданно он уловил запах костра. Да, отчетливо потянуло запахом горелой древесины, причем сырой. Кому взбрело в голову разводить здесь костер? Тут мало дров, только редкие кривые деревца и кустарник. Алексей спустил с плеч лямки вещмешка, переложил пистолет в карман штанов и взял автомат. Стараясь идти бесшумно, прижимаясь спиной к скале, он приближался туда, откуда тянуло запахом костра. Через несколько минут он услышал голоса. Мужской голос отдавал приказы или кого-то ругал. Что это, женские голоса? Зыков не успел дойти до края стены, откуда можно было выглянуть и разобраться в ситуации, как в нескольких метрах от него вдруг выбежала девушка лет пятнадцати, одетая в спортивный костюм и с охапкой сухих палок. Она уставилась на незнакомца с автоматом, а потом с визгом бросилась назад. Зыков чертыхнулся и, опустив оружие, пошел следом. Через несколько минут он увидел небольшой лагерь. Точнее, это был обычный туристический бивак. Брошенные кое-как рюкзаки, костер посередине поляны, кострище, обложенное камнями, а над огнем висел большой закопченный чайник. Навстречу Зыкову поднялся молодой мужчина в накинутой на плечи брезентовой штормовке. Вокруг него настороженно сидели и стояли около полутора десятка парней и девушек, судя по возрасту старших школьников. «Только этого мне не хватало», — недовольно подумал Алексей. «Что вы здесь делаете?» — с неудовольствием в голосе потребовал ответа Зыков, вешая автомат за ремень на плечо. «Простите, а кто вы такой?» — вскинул брови мужчина, перемещаясь так, чтобы как можно больше детей осталось за его спиной. «Почему вы задаете такие вопросы?» Алексей понял, что он сгоряча повел разговор сразу не так, как следовало. Он без погон, с оружием и, естественно, вызывает подозрения в такой безлюдной местности. А вот удостоверение личности оперативника СМЕРШ он на этот раз спрятал под подкладку голенища сапога. А учитель, если это учитель, подумал лейтенант, видя, как тот прячет в рукаве большой походный нож. Нет, подозревать этого человека было не в чем, несмотря на странность ситуации. Война, город только освобожден, а тут туристы. Ладно, решил Зыков, рискнем, хотя риска, если честно, никакого. «Вы учитель, как я понимаю?» — спросил он мужчину. — Да, я школьный учитель, а вот вы кто такой? — неприязненно ответил мужчина. — Эй, парень! — окликнул Зыков одного из старшеклассников, который смотрел на него более хмуро и неприязненно, чем другие. — Подержишь мой автомат? Поскольку паренек не двинулся с места, Зыков улыбнулся и положил оружие на траву, указал на него пальцем и заявил парню, что тот отвечает за оружие лично. Потом повернулся к учителю и уже тихо сказал. — Давайте отойдем в сторонку. Не совсем удобно при девочках. — А вы свой нож в рукаве не прячьте, я-то безоружен. Просто удостоверение личности у меня в сапоге, а светиться с потными портянками при девушках не хочется. Зыков повернулся и отошел к крайним камням, на которые можно было сесть спиной к группе подростков. Учитель пошел за ним, держась в паре шагов. — Что за необходимость прятать документы в сапог? — спросил он Зыкова. «Вы кого-то боитесь? Или вы от властей прячетесь? Учтите, я фронтовик, я воевал с сорок первого года!» «Да слава богу, что воевали!» — Зыков уселся и, кряхтя, стал снимать сапог. Не разматывая портянки, он поставил ногу на траву и полез рукой в сапог, где в прорези под подкладкой было спрятано его удостоверение. «Вот, держите!» — он протянул книжечку учителю. — Я оперуполномоченный СМЕРШа. В горах я потому, что есть основания полагать, что здесь могут прятаться диверсанты. Их нужно найти, нужно найти следы их пребывания. Досядьте да вы рядом, черт вас возьми, вы так детей перепугаете. — Вы их больше перепугали своим эффектным появлением, — проворчал учитель, рассматривая удостоверение. — У вас это что, в порядке вещей, вот так в одиночку лазить по горам и искать банды диверсантов? Глупо же! У вас людей что ли не хватает, помощников нет. Увы, иногда приходится и вот так, в одиночку. Забрав удостоверение из рук учителя, он снова спрятал его под подкладку. Представьте, с какого расстояния было бы заметно вооруженное воинское подразделение, которое отправилось в горы. Согласны? А одному легче спрятаться, легче пройти незаметно, и вы бы меня не заметили, не подойдя к вашему лагерю. Ладно, убедили. — Так что вы тут делаете? — снова спросил Зыков, надевая сапог. — Ваша очередь отвечать на вопросы. — Да, совсем не время для туристических походов, — поморщившись, согласился учитель. — Да только я альпинист и учитель географии. Мы из Сочи приехали сюда помогать восстанавливать город, помогать в госпитале. Сюда едут и бригады строителей, и инженеры. Ну, нам сказали, что определят нам фронт работ через три дня, А пока предложили осваиваться. Вот я и решил, что устрою детям урок географии на открытом воздухе. Природа у вас тут уникальная, экосистемы... Ладно, я вас понял, — прервал вдохновенную речь учитель языков. Теперь скажите, вы еще кого-то кроме меня тут видели? Может быть, издалека? Или следы пребывания людей, свежие кострищи, окурки, еще что-то подобное? Пожалуй, нет, — подумав, ответил учитель. Я бы заметил, если бы увидел. Вы в каких частях служили? Я связист, коротковолновые станции, почти всегда на передовой. КП батальона, КП полка, комиссован по ранению. Стрелять умеете? Послушайте, товарищ старший лейтенант, усмехнулся учитель. Вы хоть представляете, сколько раз связистам и охране командных пунктов приходится на передовой хвататься за оружие и отбивать атаки фашистов? а сопровождать подразделения, ведущие разведку боем, чтобы вовремя передавать координаты выявленных огневых точек. Знаю, все знаю. Я полтора года в пехоте на передке. Все знаю. А еще я знаю, что мне вас надо безопасно спустить вниз. Той дорогой, что я пришел, вам с детьми идти не стоит. По этой тропе, которая перед нами, вы и пришли сюда, так? Вот так же обратно вам и придется идти. Здесь, в горах, сейчас очень опасно. «Я сейчас же собираю учеников, и мы уходим», — с готовностью кивнул учитель, нозыков его остановил. «Не торопитесь», — Алексей взял его за рукав. «В том вся и беда, что впереди есть место, очень удобное для позиции снайпера. А у нас в городе уже была попытка покушения на старшего офицера. Я поэтому и спросил вас, видели ли вы кого-нибудь неподалеку. Вы могли пройти мимо позиции, а может и прошли, и отпускать вас сейчас опасно». «Случайно столкнетесь с диверсантами, и они вас тут всех перебьют, чтобы вы тревоги не подняли в городе». «И что же делать?» — растерялся учитель и беспомощно посмотрел на своих учеников. Дети сидели у костра кружочком и настороженно посматривали на своего учителя, беседующего с незнакомцем. Автомат Алексея лежал на траве у ног того самого парня, которому он и поручил следить за своим оружием. Исполнительный, серьезный парень мысленно похвалил его Зыков. «Что делать?» — повторил Алексей вопрос учителя. «Как тебя зовут, кстати?» «Игорь Прокофьевич. Можно просто Игорь, конечно». «Надеюсь, твои дети дисциплинированные знают такое слово «приказ». Ты возьми мой автомат, и мы с тобой вдвоем проведем разведку опасного участка. Если диверсантов нет, вы спокойно спуститесь вниз и никому не скажете ни слова о том, что видели меня. Если встретим диверсантов, тогда будем действовать по обстоятельствам. Все зависит от того, сколько их будет». «Но я не думаю, что много. Скорее всего, он будет один. Ну как, поможешь мне, Игорь?» «Да, конечно, я готов», — решительно ответил учитель. «Только как же мы будем с тобой действовать? Я с твоим автоматом, а ты безоружен». «У меня еще пистолет есть», — улыбнулся Зыков. «И если тебе так спокойнее, то возьми с собой свой нож. Иди, проинструктируй свое войско и забери автомат. А я вернусь и принесу мой вещмешок. Я его оставил за скалой, когда к вам подкрадывался». Я-то думал, что на лагерь диверсантов наткнулся». Оставив свое имущество на попечение школьников, Зыков повел Игоря по склону на юг, держась ближе к скалам и подальше от обрыва. Когда они отошли от лагеря и скрылись за поворотом, Алексей полез в карман и достал пистолет. Он обернулся к учителю. Тот держался хорошо, и автомат в руках держал правильно. Есть у парня опыт, можно было не сомневаться. Да только одно дело опытно-передовой, когда по обе стороны, и справа, и слева, от тебя товарищи. А другое дело здесь, среди уже мирной жизни, столкнуться со смертельным врагом. Рефлексы могут подвести. Чего не учел Зыков, так это психологии школьников. Следовало бы обратить внимание, как одна из девушек со смуглым, хорошеньким личиком и волнистыми волосами смотрит на учителя. С обожанием смотрит. Не знал Алексей или забыл уже, что очень часто старшеклассницы влюбляются в молодых учителей. А тут еще такой герой, фронтовик. Да еще на ее глазах с автоматом в руках ушел куда-то с неизвестным человеком. В таких ситуациях платоническая любовь и обожание издалека могут принимать самые неожиданные формы. Девушка отмахнулась от подруг, которые пытались ее удержать, и поспешила за своим учителем. Наверняка в ее хорошенькой, но еще по-детски наивной головке рисовались картины, как она спасает предмет своего обожания. И уж, конечно, не мог Зыков предположить, что мальчики редко слушают старших, даже своих родителей, когда они влюблены и когда им кажется, что возлюбленной грозит опасность. Тем более, что и ревность вносит в поведение парней свою непоследнюю лепту. Проводив взглядом девушку, которая не поддалась уговорам и поспешила за учителем, паренек, охранявший ранее автомат Зыкова, Тоже пошел следом под возмущенный ропот одноклассников, отличающихся большей дисциплинированностью. Зыков и учитель шли след в след. Оперативник глаза и уши, Игорь прикрывает его с автоматом сзади и с боков. Они прошли около ста метров, когда Алексей увидел окурок. Это был кусок бумажки, свернутый в трубочку с остатками махорки внутри. Выкурен он был до самого конца. Наверное, курильщик обжигал пальцы, втягивая дым до последнего. И окурок был свежим, потому что через пару дней его высушит солнце, растреплет ветер, унесет бумажку, развеет остатки табака. Лейтенант поднял руку, приказывая Игорю остановиться, и тот послушно привстал на одно колено и начал осматриваться в поисках опасности. «Теперь осторожно», — решил Алексей. «И это самое вероятное место Лёшки-снайпера. Я ещё в бинокль это понял». «Эх, ребятки-ребятки, дела вас с вашим учителем забраться сюда». «Как все не вовремя! Хотя что бывает на войне вовремя? Вся война не вовремя!» Осмотревшись, Зыков понял, что здесь вдоль обрыва можно пройти и тем маршрутом, каким они сейчас шли с учителем, или подняться на несколько метров выше и пройти там. Площадка ниже, значит, до нее дойти лучше этим маршрутом. Разделиться с Игорем? Пустить его сверху, чтобы подстраховал? Хорошее решение. Лейтенант жестом подозвал своего помощника и указал пальцем вверх. — Иди там, моя низом. Будь осторожен. Твоя роль — прикрыть меня. Скорее всего, я на снайпера выйду. — Понял, командир? — тихо отозвался учитель. — Пошел, — приказал лейтенант, вытер правую ладонь о штаны и снова взял пистолет. Игорь шел хорошо, осторожно и плотно ставил ногу, автомат держал на уровне глаз, поворачивал голову и вместе с головой двигалось оружие. Алексей тоже пошел вперед, стараясь не пропустить малейшего движения перед собой в поле зрения. Нехорошо, если они опять убьют диверсанта. Живыми они нужны. Живыми! Не сплоховал бы учитель. На фронте другие рефлексы срабатывают при виде врага. Огонь на поражение, убить. А мне вот приходится стараться стрелять по конечностям или вообще не стрелять. Хотя как-то в последнее время не получается обходиться без стрельбы. Учитель сплоховал. Зыков успел повернуть голову, уловив боковым зрением движение. Там мелькнула легкая яркая курточка, и школьница с темными вьющимися волосами закричала от испуга. Ее схватил за горло сгибом локти небритый мужчина в ватнике, порванном на локте, и приставил к голове девушки дуло пистолета. — А ну, бросай оружие! — хрипло гаркнул он. — Оба бросайте, а то я ей башку снесу! Алексей почти в голос застонал от бессилия и досады. «Да что же такое? Почему так не везет? Да он еще и русский, и на снайпера совсем не похож, хотя черт его знает, как должен выглядеть снайпер. Но точно не в кирзовых сапогах, как этот». «Игорь Прокофьевич, бегите!» — попыталась выкрикнуть девушка, но мужик сдавил ей горло рукой. Он бешено вращал налитыми кровью белками глаз и давил на голову своей жертвы пистолетом. Учитель начал медленно опускать руку с автоматом, намереваясь положить его на землю. Алексей нутром чувствовал, что Игорь готовится к прыжку, любой ценой спасти, защитить свою ученицу. — Глупо, не успеешь. Расстояние большое. И для меня расстояние великовато, — подумал о себе Зыков. — Попробовать навскидку попасть ему из пистолета в голову? Промахнусь и убью девчонку. «Отпусти девочку!» — крикнул учитель, положив автомат на землю и разведя руки в стороны. «Уходи, мы тебя не тронем!» «Ты! Второй! А ну, бросай пистолет!» — закричал в ответ мужчина. Зыков тихо выругался и опустил руку с пистолетом. «Придется бросать оружие. А ведь в глазах этого человека паника. Нервный он для снайпера. Брошу оружие, и он нас застрелит, и девочку тоже. Твою ж мать, учитель!» Но бросить пистолет на землю лейтенант не успел. Слева вдруг выскочил тот самый паренек, которому Зыков поручал охранять свой автомат в лагере. Тот держал в руке камень и замахивался им на вооруженного человека. — Отпусти ее, гад! — закричал парень. Из-за нервного состояния его голос сорвался на фальцет. — Отпусти или тебе конец, сволочь! Опешивший от неожиданности и нелепости ситуации мужчина развернулся всем телом в сторону нового противника с камнем в руке. Девочка, которой он прикрывался, теперь почти не мешала Зыкову, хотя расстояние было все равно великоватым. Но сейчас Алексей не думал об этом. Парнишка, пусть и по глупости, по неопытности, но попытался им помочь, рискуя, страшно рискуя своей жизнью. Нет, не им он помогал. Он грудь подставлял, чтобы спасти любимую. И в тот миг, когда мужчина повернулся и подставил себя под выстрел, спас ситуацию. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Мужчина выстрелил в парня, а лейтенант в него самого. Алексей не успел заметить, как девушка попыталась ударить мужчину по руке, когда тот целился в ее одноклассника. Но тот выстрелил, и мальчишка упал. И в этот же момент пуля Зыкова угодила диверсанту в голову. Он рухнул на землю, как будто его ударили по ногам, выпуская из рук девушку. Учитель бросился вперед, закрыв сектор стрельбы. И если бы Зыков только ранил противника, сейчас он бы не смог ничего исправить. Но он попал. Девушка споткнулась, бросившись к пареньку, упала на колени и поползла на четвереньках. От страха ее, кажется, не держали ноги. Но учитель уже подбежал к ней, схватил, приподнял, убедился, что она цела и кинулся к парню. Чудо! Тот поднимался с земли сам, держась рукой за плечо, а диверсант безвольно, как кукла, покатился по склону. Зыков кинулся к нему, но не успел. Тело пролетело через тропу и упало вниз со скалы. Конец. Даже если он и ранен. Хотя нет, — подумал Алексей, — сел на камень и вытер вспотевшее лицо. Я не промахнулся. Опять меня похвалят за меткую стрельбу и будут зло иронизировать про награду и бюст на родине героя. А что мне оставалось сделать? Жертвовать жизнями детей? А ведь молодцы оба, и девчонка, и этот паренек. Сколько мужества в обоих, сколько способностей пожертвовать собой ради близких людей. Когда лейтенант поднялся, учитель уже подвел к нему школьников. Девчонка счастливо улыбалась, заливаясь слезами, запоздалая реакция на страх. Парень хмурился, стараясь не кусать губу от боли. Но рана не страшная, пуля вскользь задела руку выше локтя. «Ты молодец! Ты просто герой, Алексей!» — твердил учитель, обнимая школьников. «Ты чудо совершил! Это же надо какой выстрел! Вот, дети, учитесь быть такими!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся Зыков. «Иди в лагерь, парня надо перевязать, а я пройду еще вперед». Подняв автомат с земли и сунув в карман пистолет, лейтенант вдруг отпрыгнул в сторону и, перекатившись, дал короткую очередь в сторону камней. «Ложись!» — крикнул он учителю. «В укрытие!» В ответ не стреляли, но Алексей успел заметить две мелькнувшие фигуры. Он вскочил, мгновенно оценив ситуацию. Ответных выстрелов нет, кто-то пытается скрыться. Лейтенант побежал к ближайшим камням, скрывавшим от него то, что за поворотом тропы. Там он снова упал и перекатился. Двое в немецкой рваной форме пытались лезть по скале вверх, но Зыков снова дал короткую очередь рядом с ними. Пули запрыгали по камням, высекая искры, поднимая тучу пыли и мелких осколков камня. Немцы тут же упали на землю, вытягивая вверх руки. «Нихтшисен! Нихтшисен!» То, что это не диверсанты, было очевидно. Эти опустившиеся, голодные и уставшие прятаться завоеватели очень хотели жить. «Нихтшисен! Нихтшисен! Немецкий! Не стрелять! Не стрелять!»